Ранение у Ромашкина было не опасным, а контузия оказалась тяжелой. Голова была какая-то пустая, он ничего не соображал. Потом выяснилось, из-за смертельной усталости он не спал же трое суток. А когда отоспался, отмылся, побрился, все как рукой снял. Через неделю встал. Полевой госпиталь располагался в деревне, избы, палаты, клуб, столовая, правление колхоза, штаб госпиталя. Между рубленых домов мелькали сестры в белых халатиках. Раненые в нижнем белье шкандыбали на костылях по садам и огородам. Приелась окопная пресная пища. Яблочко, морковка, послену, плетня... Все это лакомство. Местных жителей в деревне не было. То ли фашисты истребили, то ли угнали, а может, ушли сами, когда наши отступали на восток. Проворный Кузьма приносил Ромашкину репу, а однажды притащил пригоршню розовой малины. — Ешьте, товарищ старший лейтенант. Солдаты все кусты по краям начиства обобрали, а я в заросли полез. Кольц, проклятая, не пускает, но лес Сам наелся от пуза и вот вам набрал. Кто здесь пряхин? — Иди в штаб вызывают, — крикнул от двери посыльный, такой же, как и все, раненый, с бинтами на шее и в белых подштаниках. Только заношенная красная повязка на руке показывала, что он при исполнении служебных обязанностей. — Зачем это я понадобился? — изумился Кузьма. — Иди, там узнаешь, — сказал Василий, и тревожно подумал. — Уж не похоронка ли? Может, у него брата убили? Или отца? Пряхин убежал, он всегда передвигался бегом. А по деревне уже гуляла новость. Героя отдали Кому? Да тому конопатому, у которого башка в бинтах говорят здорово на плацдарме воевал полку переправу обеспечил пряхин вернулся в хату сияя глазами словно голубыми фарами подбежал к кровати василия виновато затараторил как же так товарищ старший лейтенант кабы не вы нечто я удержал бы тот плацдарм и теперь вдруг я герой а вы нет не по справедливости получается Смотрел Ромашкин на его веснущатый нос и сияющие голубые глаза, на бинты, испачканные у рта борщом, на рубаху с тесемками вместо пуговиц, и не верилось, что это герой Советского Союза, тот самый Пряхин, которого он когда-то не взял в разведку. «Поздравляю тебя!» — с чувством сказал Ромашкин. «Ты чего поздравлять-то? А как же с вами?» Напишу товарищу Калинину. Не по справедливости выходят. Да брось ты кудахтать. Рассказывай по порядку. Ну, вызвали, я одолжился. Сказали. У Касмал есть, и звонок по телефону был. Как поправлюсь ехать в Москву за высшей наградой? А что, если я там, в Кремле, скажу про вас Калинину? Не надо. Там не полагается об этом говорить. Начальству виднее, кто герой, кто нет. Да ты сам вспомни, через какое пекло прошел. Заслужил, не сомневайся. Так вы же рядом были и командовали больше меня. Разберутся. Пряхин стал знаменитостью в госпитале. Ему выдали все новое со склада, белье, простыни, даже одеяло. В процедурной девушки размотали на его голове бинты, чтобы взглянуть на героев. Им открылась веснущая-то лукавая физиономия с щербатыми зубами и озорными голубыми глазенками. Девушки захихикали, и каждая втайне отметила, а он ничего, симпатичный. Ромашкин радовался за сержанта, а в глубине души копилась обида. Что же получается? На плацдарме всем командовал я и Пряхиным командовал. Ну вот Кузя Пряхин герой, а меня обошли. Захотелось сейчас же уехать в полк. Не для того, чтобы выяснить, как все это произошло. Неловко стало находиться рядом с Пряхиным и ему радость омрачаешь, и у самого душу ссаднет. Только каким образом выбраться досрочно из госпиталя? В прошлый раз под Москвой помог военврач. Там учли гибель отца, подавленное состояние. Здесь никто не поможет, причин нет». Однако разведчик и в своем тылу остается разведчиком. Он наблюдательней и находчивей других. В госпитале работников не хватало. Раненые многое делали сами. «Как только встал на ноги, берись за работу!» На кухне, в управлении, в палате медсёстры перевязывали только неходячих, остальные сами разматывали бинты, стирали их, сушили на деревьях, раны показывали врачу, он говорил сестре, какую наложить мазь, сестричка мазала, а перевязывали сами друг друга. Ромашкин постоял в процедурной, послушал разговоры, многие просили выписать их раньше, но врач, пожилой толстый, в очках с массивными точно лупой стеклами, говорил, — Полежишь еще десять дней. Все, иди. Были и такие, кто не прочь оттянуть срок выписки. — Эх ты, сачок! — сердился врач, разглядывая ловкача через свои очки. — Иди в управление к Нинепалне. — Скажи, майор Шапира приказал немедленно отправить тебя в часть. «Следующий!» Ромашкин вернулся в палату, собрал вещички, спрятал бинты, завязал все тесемочки на рубашке и с полной уверенностью в успехе направился в управление госпиталя. Нина Павловна, молоджавая, красивая женщина, со строгими глазами, работала споро. Когда подошла очередь Ромашкина, он, глядя прямо в глаза ей, с напускной вялостью сказал «Шапира!» велел выписать Вы вроде недавно у нас сочувственно отметила нин павловна ромашкин испугался как бы не разоблачили решил избавиться от ее сочувствия и разыгрывая нахала заговорил вызываще вот и я толкую ему что недавно прибыл а он ноль внимания не вылечат понимаешь и уже гонят окопались тут тылу. — Ну, ты не очень-то, — осадила Нина Павловна. — Как фамилия? — Ромашкин. Если майор Шапира велел выписать, значит, пора. Она вписала фамилию в заранее заготовленные бланки и подала их Ромашкину. — Получай обмундирование и на фронт шагом марш. — Вояка! — Ромашкин был настолько опытным фронтовиком, что не нуждался в указаниях о маршруте к месту назначения. Он, конечно, не поехал в резерв офицерского состава, куда выдали предписание, а вышел на шоссе, на попутных машинах добрался до своей дивизии и к вечеру очутился в родном полку. Встретили его радостно и начальники и разведчики. Должность в разведвзводе была свободна, специально для него сохраняли. Очень уж быстро вылечился, — подозрительно сказал Гарбус, вглядываясь в похудевшее лицо Василия, и позвал его в свой блиндаж. — Пойдем, чаем тебя напою и обрадую. У Ромашкина так и подпрыгнуло сердце. — Могло случиться. Пряхин в одном указе, а я в другом. Гарбус усадил его к столу, сбитому из снарядных ящиков пододвинул стакан с чаем начал расспрос что парнишечка не весел? — в госпиталь ничего не натворил все в порядке то есть майор вылечили ну хорошо если так ну ладно я очень рад тебя видеть этот раз и поздравить с правительственной наградой это два орденом красного знамени тебя наградили за форсирование днепра орден будет вручать командующей армией гарбус пожал руку василия и опять испытуще глянул ему в глаза ромашкино обдал жаром нет не этой награды он ожидал пытался ругать себя успокаивать недавно с трепетом смотрел на красное знамя Самой почетной наградой считал этот орден. А теперь смотри, как зазнался, даже не радуешься. Гарбус тоже был почему-то невесел. — Да, брат, и я не того ждал, — вдруг сказал он. Ромашкин испугался, откуда замполит узнал его мысли. — Ты давно заслужил золотую звезду. Сколько уж языков натаскал, штук полсотни. — Ну, вот, видишь, разведчикам, по-моему, надо, как и боевой счет вести. Сбил двадцать пять самолетов врага — герой. Привел двадцать пять языков — тоже герой. Гарбус явно был расстроен. — Звонил я штаб армии. — Говорят, командиром подразделения которая переправилась первым и удержала плацдарм, был сержант Пряхин. А помогали ему все, и вы в том числе, товарищ Гарбус. Что же и вам давать героя? Вот ведь как меня подсекли. Сразу говорить расхотелось. ну ты не огорчайся, Ромашкин. Мы тебя знаем. Впереди еще много будет возможностей. Ромашкин никогда не видел его так расстроенным, и вдруг сам стал успокаивать Гарбуза. — Не огорчайтесь и вы, товарищ комиссар, не за награды воюем. — Правильно, Василий, но если награды существуют, значит, давать их нужно по заслугам. Сержант Пряхин, по-моему, честно заслужил золотую звезду, он дрался геройски. Командира роты заменит и после того, как меня ранило, один командовал, плацдарм отстоял. Гарбуз досадливо отмахнулся, но не о том речь. Пряхин молодец, я в принципе. И Ромашкин почему-то представил себе Гарбуза в его прежней роли секретаря райкома партии, в поле, у трактора, среди колхозников. Там он был таким же рассудительным, справедливым, и его любили. А после войны больше любить будут, потому что стал он еще душевнее и еще умнее. — Возьмите меня с собой после войны, — попросил Ромашкин. — Правда, я не знаю, что там сумею делать. Гарбус просиял. — Поедем. С радостью тебя возьму. А что делать? Ну... Первым долгом я бы всему району тебя показал, рассказал бы всем, какой ты геройский разведчик. Потом тебя избрали бы секретарем райкома комсомола. Ну, а последнего своего языка самую красивую девушку на Алтае сам высмотришь, и пойдет она к тебе в плен без сопротивления. Гарбус засмеялся, а пока отправляйся в свой взвод. Мне пора к Куржакову. Он после ранения даже от медсанбата отказался в тылах покалечиться. От безделья начал чудить. Нацепил самовольно четвертую звездочку на погоны, расхаживает капитанам. По штатуе ему это звание положено, но не присвоили. Значит, жди. Он говорит, не могу ждать. Убью. И капитаном не похожу. Ромашкин улыбнулся. Это на Куржакова похоже. Попросил замполитого не ругать его. Ругайте тех, кто не представил Куржакова к званию. Сами же говорили. Положено, дай. Ишь ты, удивился Гарбус. Быстро усвоил. Но правильнее будет сделать так. Присвоение звания Куржакову ускорить а самого его подправить. Да, кстати, ты поговори с ним. Вы старые друзья. Едва ли он со мной посчитается. Почему же? Он тебя уважает. Не замечал. Мне Куржаков сам про тебя говорил. Хороший парень этот Ромашкин, смелый и умный офицер. Гарбус утаил конец этого разговора. Не хотел напоминать о смерти, А Куржаков сказал тогда, зачем каждую ночь этого мальчика гоняете на задание? Привел языка, пусть отдыхает. Думаете, просто каждую ночь в немецкие траншеи лазить? Загубите парня, сами потом пожалеете.